Поход третий. Отчаяние. Глава 1 Кок-кок. Два яйца шлепнулись на сковородку и отчаянно зашипели. Аромат свежеприготовленной яичницы наполнил маленькую кухню. Максим налил себе чая, взял стакан, обжегся, схватил прихватку и отнес яичницу к компьютеру. Не успел он приступить к трапезе, как раздался настойчивый звонок в дверь. «Кого еще принесло?» Максим прильнул на секунду к дверному глазку и отодвинул щеколду. За дверью стоял незнакомый мужчина в плаще. В его руках поблескивал новый кожаный портфель. «Я могу видеть Максима Безымянного?» спросил неизвестный. «В общем-то, вы его уже видите. Что вам от меня нужно? Можно войти? Это не минутный разговор». «Пожалуйста». «Вы не будете против, если я поужинаю прямо при вас? Хотите чаю?» «Нет», — серьезно ответил гость и шагнул через порог, едва не задев натянутые в прихожей бельевые веревки. Он прошел в комнату и, не спросив разрешения, сел в кресло. Максим, оценивающе, оглядел гостя. Незнакомец явно повидал в жизни многое. Суровое, словно высеченное из камня лицо, ежик темных волос. Мужественное просить. «Гвозди бы делать из этих людей», как говорил классик. На несколько минут в комнате воцарилась тишина, которую нарушала лишь позвякивание вилки о сковородку. Только когда Максим выпил чай и отнес посуду, незнакомец произнес. «Я профессор Константин Владимирович Церпицкий. Можно на «ты»? Валяйте. А по вам и не скажешь, что профессор. Я бы подумал, что вы майор, командир отдельной роты морских котиков». Максим попробовал улыбнуться. Шутка не произвела впечатления на гостя. «Где сейчас твоя жена?» – резко спросил он. «К родителям уехала. А если она была бы здесь, это что-то бы изменило?» «Вряд ли». «Любовная лодка разбилась, а быт?» Церпицкий не улыбнулся. «Да почему сразу разбилась?» – возмутился Максим. «Что, человек не может родителей навестить, а? И оставьте мою супругу в покое». «Давайте возьмем, как говорится, быка за рога. Вы прямо сгораете от нетерпения что-то мне поведать». «Хорошо. Мне нужен проводник в зону». Максим грустно посмотрел на гостя. «Я так и думал. Ну, по какой причине ко мне еще могут прийти? Зачем вам туда?» «Я биолог», — ответил Церпицкий. «Мне нужно добыть одно из обитающих в зоне существ для анализа». «До свидания. Дверь я сам за вами закрою». «Не смею больше задерживать». Максим чуть подался вперед. Церпицкий вперил в него тяжелый взгляд стальных глаз. В лжете», – невозмутимо пояснил Максим. «Я читаю это на вашем лице так же, как прочитал бы в открытой книге. Какой может быть поход с человеком, который с самого начала пытается обмануть проводника? Меня соседи, конечно, считают странным, но я отнюдь не самоубийца». «Значит, то, что написано о тебе в досье, правда». «Хорошо. Все, что я сейчас скажу, должно храниться в тайне». «Боже мой, как же вы все предсказуемы!» Театрально простонал Максим. «Хоть бы кто-нибудь сказал что-то типа «Можете позвать журналистов, из этого выйдет отличный сюжет для телевидения». Церпицкий нахмурился. «Перестань поясничать, мы не в компьютерной игре, а не то... а не то что...» «Уйдете к другому проводнику? Я же единственный, кто вышел из зоны!» Самодовольно ухмыльнулся Максим. «Ошибаешься. Был еще один человек. Вернее, одна. Олеся. Ну и обратитесь к Олесе. Какие проблемы-то? Я переживу. Она пойдет с нами. Так ты меня будешь слушать?» «Продолжайте, Константин Владимирович. Я весь внимание. Я действительно профессор, разработчик боевых информационно-управляющих систем. «Был в горячих точках, испытывал изделия в полевых условиях. Имею воинское звание майор». «Вот почему он такой суровый», – подумал Максим, а Церпицкий продолжал. В 78 в СССР началась разработка универсальной управляющей системы, способной самостоятельно принимать решения. Что-то вроде искусственного мозга. Сердцем ее был особый электронный модуль, о нем мало что известно». Через 10 лет, уже во время перестройки, почти готовый проект закрыли под давлением США и НАТО. «А я думал, СССР отставал от Запада», – прокомментировал Максим. В гражданском секторе еще как, но то, что разрабатывалось для войны, опережало зарубежные разработки на годы, если не на десятилетия. В лихие 90-е проектом заинтересовались спецслужбы США – И выяснилось, что модули и документация бесследно исчезли. Вся мощь первой экономики мира оказалась бессильна их разыскать. Один из этих блоков находится в зоне. Откуда вам это известно? О нем знает Олеся. Правда, она не видела модуль. Лишь здание, где он хранится. За ним идет настоящая охота. Спецслужбы, террористы, кто только не желает получить ценный прибор. И все как огня боятся зоны. «А вы, значит, не боитесь?» – спросил Максим. «Еще как боюсь, но есть маленькое слово «надо». Я работаю на правительство Российской Федерации, могу предоставить все необходимые бумаги». Максим рассмеялся. «Не нужно. Вы правдивы, как сама истина. Так что мне нужно делать-то? Твоя задача – провести нас через особенности зоны. И консультация. Вот список снаряжения». Церпицкий достал из портфеля несколько скрепленных листов. Несколько минут Максим изучал бумаги. «Никуда не годится», — наконец объявил он. «Вы зачем-то выбрали самозарядные карабины «Сайга». В зоне далеко не везде работает автоматическое оружие. Возьмите хотя бы помповые дробовики, если не хотите остаться безоружными. Воды можно много не брать, там полно источников. Сомневаюсь, что мы застрянем посреди пустыни». «Теперь портативные радиостанции. Радиосвязи там нет, лишний груз долой. Радиосвязь в зоне не работает во внешний мир, но внутри, на небольших расстояниях, вполне себе, так что рации можно оставить», — возразил майор. Максим хлопнул себя по лбу и склонился над списком. «Век живи, век учись, дураком помрешь. Давайте-ка согласуем еще кое-что». Они закончили, лишь когда заходящее солнце залило полуразрушенные строения зоны за окном нежным розово-красным светом. «Интересная рефракция», – буркнул майор. «А можно вас кое о чем попросить?» Максим жалобно взглянул на Церпицкого. «Слушаю. У меня есть наградной револьвер, но почему-то мне разрешают держать всего 14 патронов. Представляете, какой маразм?» «Еще бы!» – вздохнул Церпицкий. «У меня самого есть пистолет. Я недавно получил лицензию на оружие, только ружье, которое я хочу купить, снято с производства. Короче, раздобудьте мне где-нибудь ТОС-106». «Легальный обрез смерть председателя?» «Слышал о таком. Тебе нравится перезарядка, как у винтовки Мосина? А двадцатый калибр не смущает? Двенадцатый слишком сильно воздействует на мой хрупкий организм» улыбнулся Максим. «Он гремит и всех пугает. Двадцатый в самый раз. К тому же тозик маленький и легкий. Его удобно таскать, если стрелять не нужно». «Ну так как, майор?» «Будет тебе тозик, обещаю. Ответь мне на один вопрос. Ты выбирался в зону самостоятельно после того похода под эгидой ФСБ?» «Я не уходил дальше тоннеля без колебаний соврал Максим. «Проверял, как работает оружие». «И вот что интересно, вручную отлично перезаряжается, но стоит выстрелить, и автомат намертво клинит, приходится разбирать. Возможно, проблема во временных задержках. Я еще покумекаю над этим вопросом. Когда стану ружье, я тебе позвоню». «Майор», — вспомнил Максим, — «а почему вы не обратились в ФСБ?» Уголки губ Церпицкого дрогнули. «Они там, похоже, сидят в своей альтернативной реальности». «Представляешь, кого они предложили мне в качестве проводника и консультанта? Твоего старого знакомого Николая Фирсова?» Церпицкий позвонил через два дня. Максим кое-как нащупал телефон и нажал на кнопку. «Алло, да, это я». «Ну, приезжайте, только не в такую рань». «Как 11 часов?» «Ну, ничего себе». «Хорошо, через полчаса». Майор немного задержался, и Максим успел позавтракать. Он только поставил вымытые тарелки на полку, когда раздался звонок в дверь. На пороге стоял Церпицкий с коробкой в руках. «Заходите, Константин Владимирович». «А я уж надеялся, вы обо мне забыли». Церпицкий сел в кресло и протянул коробку. «Держи, как заказывал. Эксклюзивный экземпляр, специальное покрытие, оружие почти вечное, плюс, естественно, все необходимые документы». «Да вы просто волшебник!» – восхитился Максим. «Для нас нет ничего невозможного. Открывай, что стесняешься?» Максим развязал коробку и достал коротенькое ружье. Пальцы пробежали по стволу, цевью и рукоятке. Ощутили холод стали, лакированную гладь дерева. Так ласкают только невесту после свадьбы или оружие, от которого зависит собственная жизнь». Руки словно сами собой откинули складной приклад, повернули и потянули на себя рукоятку перезарядки. Затвор маслянисто щелкнул. Максим закрыл затвор, взялся за пистолетную рукоятку, приложился и нажал спуск. В комнате раздался отчетливый щелчок ударника. Оружие слилось со своим хозяином в единое целое. Максим оторвал взгляд от ружья. Майор улыбнулся. «Посмотри, там еще кое-что есть». В коробке лежал увеличенный магазин на 4 патрона. Максим прищелкнул его к оружию. «Майор, вы точно чародей. Огромное вам спасибо. Чудесный ствол. Сегодня же пристреляю. В зоне? Где же еще? У нас нет специально отведенных мест, но только не в туннеле. Там уши вянут. А вообще, говоря честно, я нигде не чувствую себя таким свободным, как среди этого развала и разрухи». Подкиньте меня до разрешиловки, если можно». Майор глянул на часы. «Хорошо, я перезвоню. Буду занят несколько дней, надо уладить важные дела».